Сальса де агуаката. 3 мелких томата, очищенных и промытых. Два больших спелых авокадо. Почистить, удалить косточки и мелко порезать. 4 зубчика чеснока. 2 стакана воды. Два стручка острого перца, без черенка и семечек. Залить томаты водой и кипятить, пока они не станут мягкими. Примерно 12 минут. Отбросить на дуршлаг. Растереть все ингредиенты вместе в кухонном комбайне. Если нужно, добавить воды, чтобы получилась густая кремообразная паста. Подавать с тостами. Получается 2 стакана горячего сальса.